Глава 11. Арина. Бесконечные визиты в полицию выбивают меня из колеи. Казалось бы, ситуация прояснилась, вина косвенная, недоказанная, от несчастного случая никто беречься не может, но тут включаются в работу другие силы. На лестнице отделения полиции меня поймал незнакомец. Я не узнала воссунувшегося в человеке с больными глазами того парня из леса. Испугалась, думала, сбежавший преступник. Он долетел как бешеный, закрутил, навис надо мной, схватил жесткими пальцами за шею и начал душить. А когда заявил, что я еще кровавыми слезами умываться буду, я сообразила, кто это и ужас сковал меня. Если бы не случайный прохожий, не знаю, была бы еще жива. Потом мажор появился возле моего дома, у школы, еще раз поймал после допроса у следователя. Он держался поодаль, больше не приближался, просто смотрел в упор красными злыми глазами и шептал одними губами. «Я уничтожу тебя». «Меня преследует мажор, кольцо которого я нашла в ландышах», – жалуюсь Матвею. И чего над тебя хочет? Надо было накостылять этому шлепку еще в кемпинге, кипит он от злости. Его можно понять, невеста погибла при странных обстоятельствах. Опять ты думаешь о других, сердится, любимый. Своя жизнь в осколках. Он тоже потерял покой и сон. Эта ситуация сломала нас, отдалила друг от друга. И хотя мы виделись по-прежнему каждый день, уже не было той близости и взаимопонимания, как раньше. Любимый все чаще стал прикрываться работой. А однажды, когда я, не дозвонившись, решила забрать жениха после смены, Увидела, как он садился к машину к блондинке. Все это убивало, ломало мою силу, подрывало веру в любимого, в его защиту. А подготовки к свадьбе пришлось на какое-то время забыть. Да и мать жениха потребовала, чтобы я даже на порог ее дома не показывалась. Это несправедливо, плакала я в плечо Матвея. Может, расскажем родителям, что случилось? Нет, что ты, нельзя категорически отказался, Матвей. Хочешь еще и родных несчастными сделать? Достаточно, что страдаем вдвоем. Втроем, прошептала я. Моя мама давно уже догадалась. «Ты ей рассказал правду?» «Только то, что знает полиция». Матвей молча поглаживал меня по спине и скрипел зубами. Я понимала, его гложет чувство вины. Верила, что он говорит правду, хотела защитить любимого всеми силами. «Зачем ты сказала, что была за рулем?» «Много раз упрекал меня Матвей, но в его словах не чувствовал искренности. Ну зачем?» «Машина моя, в ремонт ее сдала, тоже я, устала», — повторяла я. «На камерах водителя разглядеть невозможно. Представляешь, если бы еще и ты попал в эту мясорубку? Так хотя бы один из нас пострадал». Следователь умный мужик, он все понимает. Увы, моя уверенность опрокидывается буквально на следующий день. На пороге квартиры появляются полицейские. «Что вам надо от моей дочери?» – кричит мама и выталкивает их в дверь. Она тяжело переживает эту ситуацию. Я как могу успокаиваю ее. Боюсь, что стресс приведет к новому инсульту. Матвей тоже не отходит от нее ни на шаг. Он приносит нужные лекарства и строго следит за их приемом. Я благодарна ему безмерно. Появились новые улики, разводит руками знакомый пухляж. «Какие еще улики?» Голос внезапно сипит, руки холодеют, а в голове крутятся вопросы. Следователь понял, что у нас в машине было двое, или нашел свидетеля, или догадался, что за рулем была не я. «Пройдемте в отделение, там все узнаете». «Не пущу!» – мама закрывает меня спиной. «Не пущу!» «Что вы пристали к девчонке?» «Она не виновата, она была с...» «Мамочка!» «В ужасе!» «Вытаскиваю ее в кухню шепчу!» «Молчи, мамочка!» Это все досадная ошибка. Не говоря о Матвее, хуже будет. Он же мужик, пусть защитит тебя, возьмет ответственность. Наверняка и то он вел машину. Нет, истерично у я. Матвей выпил и не садился в тот день за руль. Я выхожу в прихожую и трясусь от страха. Вдруг оперативники слышали наш разговор. Но полицейские молча увозят меня в участок. А дальше начинается кошмар. Я попадаю в кабинет к прокурору. Вы видели раньше это кольцо? Вдруг спрашивает он и ставит на стол знакомый футляр. Я недуменно смотрю на него. Как связано авария, кольцо? Да, конечно. Рассказываю все без утайки. Вам оно понравилось? Красивое, пожимаю плечами, но не мое. Вот и захотела сделать его своим. Вы о чем? Меня окунают носом в дерьмо, в которое с каждой минуты я погружаюсь все глубже и глубже. Ушам свою не верю. Это бред больной фантазии. И тут прокурор подкидывает сумасшедшую версию, что я видела раненую девушку, стащила у нее с пальца кольцо, вот только спрятала ее в машине плохо. Ни довода, ни слезы не убедили уверенных в себе мужчин. Так я, скромная учительница начальных классов, которая никогда даже мухи не обидела, оказалась в следственном изоляторе. Первые дни в СИЗО – самое страшное, этого нельзя описать. Я ничего не знала, не понимала, была напугана всякими книгами, фильмами, рассказами о тюрьме. Меня проверили, переодели, привели в камеру и оставили посередине. Я с ужасом смотрела на двухярусной кровати вдоль стен, на толпу женщин, уставившихся на меня. Их было много, очень много. Я везде видела любопытные глаза, и мне казалось, что это происходит с кем-то другим, не со мной. Ну, проходи, рассказывай, вздрагивая от грубого голоса. Женщина расступается, и я вижу четыре кровати без второго этажа. Между ними стол, а рядом на стуле сидит огромная тетка с короткими кудрями на голове. Она прихлебывает чай с большой кружки и прикусывает сахар. Так, когда то любил чье, уничтожить мой дедушка. Душа заныла от тоски. «Здравствуйте», — прошептала я. Что, девка, голос потеряла? Толкает меня в бок удащавая брюнетка. Старшая спрашивает, отвечать надо. А что отвечать? Тю, блаженная, звать тебя как? Арина. За что села? Ни за что. Громкий хохот раздается со всех сторон. Женщины покатываются со смеха и кажутся уже вовсе не страшными. Я робко улыбаюсь в ответ. Знаешь, где все невиновные, развлекается брюнетка. И она, и она, и она. Женщина показывает на соседок. Те согласно кивают. Предварительный приговор какой? Втягивает чай старшая. ДТП со смертельным исходом. Ого, да ты у нас гонщица? Нет, что вы? Я в школе работаю учитель начальных классов. Э, дура, о школе теперь забудь, туда уголовников на работу не берут. Как не берут? Я хлопаю ресницами, все еще надеюсь, что женщины шутят, но по их лицам вижу, нет, говорят правду. И тут вспоминаю, что при устройстве на работу от меня потребовали справку об отсутствии судимости и резко по-настоящему сознаю яму, в которую упала. «Нет!» – шепчу помертвевшими губами. «Нет! Выпустите меня!» Я бросаюсь к двери, и что есть силы, начинаю биться в нее. Меня оттаскивают, я вырываюсь и снова лечу к выходу. «А ну, заткнулись все!» Женщины наваливаются на меня группой и прижимают к полу. Я задыхаюсь, бьюсь, пытаюсь сбросить невыносимую тяжесть, но ничего не получается. «Все нормально, Галина Ивановна, разберемся!» «Новенький шок, скоро привыкнет!» Приспосабливаюсь, но не привыкаю. Все дни до суда живу как в тумане, отказываюсь есть, пить, говорить, хожу как зомби и вою по ночам в плоскую подушку. И вот я на скамье подсудимых и слышу ужасный приговор. Шесть лет лишения свободы. Как меня привели после суда в СИЗО, не помню. В какой-то момент повисла на руках охранников и отключилась. Прихожу в себя от резкого запаха шатыря и холода. Чувствую, как по щекам течет вода, поднимаю руку, но не могу удержать ее на весу. Она с грохотом падает на кровать. Открываю глаза, но перед ней мутные белые силуэты. Они качаются, как блинки на ветру и загораживают обзор. «Пришла в себя Васильева!» – кликает меня мужской голос. Поворачиваясь на звук, пытаюсь разглядеть зовущего. «Наверное». «Ну ты не отчаивайся так! Приговор на руки получишь и на химию пойдешь! Там жить можно!» – бодренько отвечает врач. «А что такое химия? Это поселение для заключенных!» «А что там делать? Слезы сами текут по щекам и скатываются с подбородка!» Везде люди живут, и ты будешь, профессию получишь, станешь работать, за примерное поведение выйдешь по УДО, и срок твой сократится вдвое. Его слова стали глотком свежего воздуха. Я неожиданно воспряла духом. Когда исчезла надежда, что глупая ошибка, в которой превратилась моя жизнь, будет исправлена, я наконец смогла посмотреть в будущее. Там ждала меня мама, за которой обещал присматривать Матвей, ждал любимый. Он клятвенно обещал сделать все, чтобы облегчить мою жизнь в заключении. «Я не одна, со мной родные люди», — решаю я и встряхиваясь начинаю расспрашивать женщины с камерой о жизни в колонии. «Васильева, к тебе посетитель!» — кричит надзирательница накануне моей отправки к месту заключения. «Ко мне?» Сердце радостно трепещет в груди. Я стягиваю с головы платок и бросаюсь к зеркалу. «Матвей! Пришел Матвей!» — поет душа. Он все же решился раскрыть себя. «Пришел!» «Что, расцвела?» — брюнетка Варя заглядывает в лицо. «О, как глазки заблестели! Кавалера ждешь?» Жениха? На, губы намалюй, протягивает мне пенал простой помады, старшая. Потом долго не увидитесь. По коридору я лечу впереди надзирательницы, чуть ли не приплясывая. Меня приводят в длинную комнату, разделенную на две части перегородкой, разбитую на отдельные ячейки. Сюда. Конвоирша ведет меня к дальней кабинке, я резко распахиваю дверь и отшатываюсь. По ту сторону решетки сидит мажор. Уведите меня в камеру, бросаясь к двери, но надзирательница закрывает, наверное, на ключ. У вас десять минут. Продажные твари, стучу пяткой в дверь, выпустите меня! «Хочешь в карцере куковать?» — прикрикивает надзирательница. «Живо устрою!» Я обреченно стою, опустив голову, и вдруг встряхиваюсь и подхожу к перегородке. «Трубку возьми!» — приказывает мажор, усмехается. «А ты хорошо выглядишь, тюрьма пойдет тебе на пользу!» Тыльной стороной ладони стираю с губ помаду, в упор смотрю на мерзавца, подставившего меня. Первый раз вижу его так четко и ясно. Уже нет той наглости и блеска уверенного в себе хозяина жизни. Потухший взгляд мутно-голубых глаз, скорбно напущен уголки губ, провалившиеся щеки. Он похудел, оброс и запаршивил. На нем надета мятая черная футболка, кожаная куртка с пуговицей, висящей на нитке. Под ногтями замечаю грязь. «Я не сбивала твою невесту», говорю тихо в трубку. «Прости, что так получилось». «Знаю, что не сбивала». «Тогда за что ты со мной так?» Кубы дрожат, глаза наполняются слезами. «Ты бросила ее умирать. Он скакивает и бьет ладонью по перегородке. Я отшатываюсь. Если бы ты вызвала скорую, всего лишь позвонила, один звонок, и Леру могли бы спасти». «Я не видела девушку, как ты не понимаешь?» «Невозможно! Мой помощник сразу ее нашел, как только приехал к остановке, но было уже поздно. Поздно! Ты будешь гнить в тюрьме, стерва! Я жизнь положу на это, себя положу!» «Я не виновата, плачу уже на взрыв. «Невозможно пробиться к каменному сердцу!» «Я верю Матвею, он врач, не мог оставить раненую девушку, не мог!» «А мне насрать на твои слова, слышишь ты?» Мажор прижимает лицо к перегородке. Я ужасаюсь его виду. Он и в себе похож на жуткого демона. И я бросаю трубку и стучу в дверь. «Выпустите меня! Выпустите! Я хочу в камеру!» «Да, сиди в камере! Там твое место, сука!» Его слова звучали в голове еще долго, и я с криками просыпалась ночами, и брюнетка Варя, с которой я подружилась, отпаивала мне чаем и валерьянкой. Нас вместе определили в одну колонию. Хотя бы одна радость в этой жизни. Варя попалась на мошенничестве. Она с приятелем занималась голосовым фишингом и разводила людей на деньги. «Как тебе не стыдно?» – прикалываю я, когда мы стали ближе. «Стыдно, у кого видно!» – хохотала она. «Нечего ушами хлопать!» Но ее поддержка первое время была ох, как нужна. Вдвоем мы могли бороться против бывалых теток, защищать друг друга. Годы летели незаметно. Я выполняла обязанности по камере, выучилась на швею и уже через полгода начала работать. С внешним миром связи почти не было. Чаще звонил мой адвокатик и отчитывался о поданных апелляциях, которые раз за разом не удовлетворяли, а вместе с ним я получала новости от родных. Иногда звонили подружки. Они рассказывали о маме, о Матвее. Мамуля выдержала испытание судьбой. Я каждый день молила Бога, чтобы он защитил ее, дал возможность дождаться меня. Очень тосковала по Матвею. до боли в сердце хотелось посмотреть его в лицо, вздохнуть родной запах, прижаться к груди. С любимым мы договорились на время прекратить все контакты. И как бы мне не было тяжело, я жила тем днем, когда наконец его увижу. Мажор тоже пропал. После нашей встречи в переговорной комнате о нем ничего не было слышно. Вот мудак, кипела Варвара, которая знала мою ситуацию. Нагадил и в кусты. Может и правда оставил тебя в покое, согласились и другие женщины. Время лечит, его боль тоже отодвинулась. А однажды пришли новости. Мажор женился. О пышной свадьбе писали светские журналы, ее показывали в новостях все телеканалы. Он стоял рядом с невероятно красивой девушкой, но казался роботом. Не улыбался, отвечал сухо, не поцеловал невесту, а лишь слегка коснулся губами. Женщины в камере жадно прильнули к телевизору. — Ринка, смотри, смотри! Вот мужики, вот козлы! Быстро же он утешился! Тебе жизнь сломал, а сам женится! — Господи, пусть женится и от меня отстанет! Я смотрел на него, но не чувствовала себя свободной. Что-то было во взгляде, в выражении его лица, что вызывало тревогу. Исчез тот наглый, насмешливый, но живой парень, которого я встретила в лицо. Сейчас это был совершенно другой человек, какой, не знаю, но другой, жуткий, опасный, отчего холодело в груди и спазмом сводило горло. К жизни в колонии постепенно приспособилась. Вывела для себя главное правило – ни с кем не вступать в конфликты, но и достоинства не ронять. Через два года я отправила первое ходатайство на УДО. Зато Варе плохо удавалось уживаться камерницами, Она постоянно попадала в истории и нажила себе врагов. «Ты почему не можешь потерпеть?» – ругала ее я, прикладывая смоченное ледяной водой полотенце к очередному синяку. «А что она в бутылку лезет? ругалась та. «Хочешь, чтобы вперед ногами вынесли?» «Зубы обломают. Ринка, ты, главное, держись подальше!» – наставляла меня Варюха. «Я привыкла, а у тебя еще вся жизнь впереди. Что там слышно насчет УДО?» Послезавтра заседание комиссии, пригладывая руки к груди. Ох, боюсь я, Варя, как бы чего не вышло!» «Несцы, подруга! Два года продержалась, за последние сутки ничего не случится!» Лучше бы она этого не говорила.